Принцип недеяния положен в основу тренировки всех известных школ, хотя и трактуется по-разному. Нередко наставник карате учит своих учеников соблюдать недеяния примерно таким образом. Когда стоишь перед противником, нельзя думать ни о чем. Твой разум должен уснуть, и ты обязан войти в состояние отрешенности. Лицо твое должно выражать лишь ненависть и неотвратимость твоей победы. Только в этом случае ноги и руки твои будут действовать сами легко и свободно. Карате, как и другие виды военно-спортивного искусства Японии, позволяет видеть Японию изнутри. В карате, айкидо кендо, кюдо люди учатся не только и не столько борьбе, сколько образу жизни. Мастера военно-спортивных искусств воспитывают молодежь в традиционном почитании старших и уважении установленного порядка. Поскольку все из рассмотренных выше прикладных видов спорта требуют длительной и упорной тренировки, считается, что они воспитывают твердость духа, терпение, целеустремленность, решительность. Военно-спортивные виды борьбы пользуются в Японии большой популярностью. Некоторые из этих видов включены в школьные программы. Все это приобщает молодое поколение японцев к традициям прошлого. Этическая подготовка Наставники карате постоянно советуют своим подопечным научиться сливать воедино свое тело и дух. Для этого они учат создавать идеальную модель поведения. Сознание подчиняет себе тело, а тело – сознание. Такая модель, как показано выше, создается целенаправленной и длительной отработкой канонических движений – самтин При этом считается, что важнейшей составляющей упомянутой модели является морально-этический кодекс поведения. Усвоение кодекса – осуществляется в сложнейшей системе тренировки, которая длится всю жизнь или, по крайней мере, тот отрезок жизни, покуда человек усваивает тонкости борьбы. Здесь применяется ряд конкретных методик. Одна из них состоит в постоянном проговаривании специально подобранных изречений. Приведем систему таких изречений. Первое. Если бы я не был жесток, я бы не выжил. Если бы я не был мягким к людям, я бы не заслуживал жизни. Второе. Лучше быть бедным, но счастливым, чем богатым, но несчастным. Третье. Наживая рана заживает. оскорбление нет. Четвертое. Человек, который прощает, не глуп. Глупец тот, кто не может простить. Пятое. Учение — это противоборство с речным течением. Как только вы перестанете грести, вас относит назад. Шестое. Кто способен укусить кормящую руку, тот лижет башмак, пинающий его. 7 Рыба видит наживку и не замечает крючка. Человек видит цель и не замечает опасности. Восьмое. Кто мне льстит, тот обкрадывает меня, кто критикует меня, тот мой учитель. Девятое. Река может изменить русло, гора очертания. Человек не может изменить своего характера. Десятое. Мудрый человек скромно делает свое дело. Он не хвастает своими достижениями. Одиннадцатое. Материальные ценности не приносят удовлетворения. Удовлетворение приходит от осознания достигнутой цели. Двенадцатое. Если судьбой мне уготовано счастье, есть ли смысл торопиться? Тринадцатое. Будь сдержан в гневе. Это избавит тебя от сотни дней горечи. Четырнадцатое. Красавица вызывает злость у уродливых. Честный человек — у дурных людей. Пятнадцатое. В часы досуга не забывай прошлого. В тиши ночного покоя помни, что было днем. Шестнадцатое. Наша жизнь — цветок. Кто знает, когда суждено осыпаться ее лепесткам? проговаривая подобного рода изречения человек как бы вводит себя в состояние отрешенности от бренности жизни сдвиги которые при этом имеют место в психике вполне объяснимы это самый гипноз человеку стоит только захотеть поверить в то что он произносит как сейчас же последуют соответствующие реакции Подобные факты были зарегистрированы еще в XIX веке французским аптекарем Куэр.